Глава 15 Империя Оствор. Грас Анха. 8 февраля 1406 года. После успешной во всех отношениях экспедиции в болото герцогства Мариенского, я снова оказался в блистательном Грас Анха. Однако задерживаться здесь я не собирался. По понятным причинам я торопился домой а потому решил сразу, что как только получу причитающиеся мне от культа сегмента Теневика деньги, которые будут перечислены на мой счет в банке канимов, так сразу же вернусь в герцогство Куэхэ -Кавэйр. Но пока было время, я занимался текучкой, разгребал дела, принимал доклады своих опричников и ждал, когда же меня навестит настоятельница столичного храма Уль-Ракойны. С делами все было достаточно просто. Построенная мной система работала без сбоев, и в моих ценных указаниях никто пока особо не нуждался. Балла Керн, который недавно увеличил численность своих подчиненных до 9 человек, предоставил мне информацию на госпожу Керри Ириф и дал краткий отчет о проделанной им работе. Дега Дайрин доложился о делах в столице и переброске рабов из Граса Анха на север а его старший брат сообщил, что отряд Шептуны, который пока находится вблизи Изнара, готов к тому, чтобы отправиться в графство Ройха. В общем, все было достаточно неплохо. Прошел день, за ним второй, и сегодня ночью я намеревался покинуть столичный особняк и отправиться на малую родину. Своих планов я при этом ни от кого не скрывал. О своих намерениях еще вчера сообщил баронессе Ивер которую навестил в ее салоне вместе с Дего, А раз это знает она и ее девочки, значит, про это узнают жрицы. Следовательно, увидев, что сам я в святилище богини Ули ракойны не тороплюсь, госпожа Ириф должна будет сделать шаг мне навстречу, а я посмотрю, насколько нужен жрицам. Хотя наверняка настоятельница навестит меня лично. Ведь если она не погнушалась какого-то шевалье посетить, чтобы через него мне свои слова передать, то к графу, который, как я предполагаю, интересен ее богине, на огонек в любом случае заглянет. Так я рассудил. И сегодня в полдень, отправив младшего до в храм Сигманта, чтобы он отследил движение причитающейся мне денежной суммы, я затянул свое тело в пошитый на заказ черный полувоенный мундир С нарукавной нашивкой Гербаройха на левом предплечье и приготовился к тому, чтобы достойно встретить гостей. Возможно, госпожу Ирив или же книжника Тимоти Тау, который собирал для меня информацию на лами и попросил пару дней отстрочки. Но пока никого не было, я расположился в своем кабинете, присел у окна и стал читать книгу неизвестного автора под названием Старая кровь. В своем трактате который насчитывал 250 листов, безымянный жрец Самура Пахаря писал о том, что остверы на самом деле нанхасы, только из другой ветки. Доводы он приводил достаточно убедительные и простые, и здравое зерно в его рассуждениях имелось, тем более что о чем-то подобном я слышал от сотника океанских ястребов мака Ойкерина, да и сны, которые навещали меня в родовом замке, являлись косвенным подтверждением данной теории. Но меня интересовали наши северные противники, а совсем не то, от кого мы произошли и почему стали называться Островами. Видимо, у правителей древности были веские причины на то, чтобы отречься от родства с жителями Фаркума. Поэтому книга мне быстро наскучила. И сделав себе отметку, что при случае надо бы покопаться в своей родословной и выяснить, что это за рунные рода, который поминал автор книги. Я отложил этот фолиант в сторону и взялся за трактат графа Кемета о партизанской войне. Однако меня прервали. В дверь кабинета постучались. Это был один из пяти слуг особняка, которых сюда откомандировали из замка Ройха. Эти люди не местные, типичные провинциалы, которые не имеют в Грасс Анха никаких знакомых, а значит за ними легко следить и по этой причине именно они находятся в столице, а те, кто работал здесь ранее, отправлены в Изнар и замок. Господин, слуга пожилой седоусы дядька, который помнил еще прошлого графа Ройха, вошел и поклонился. К вам гость. Кто? Некто барон Анат Каир. Надо же, подумал я. Сам начальник тайной стражи Канимов пожаловал. Ох, не к это. Хотя мне бояться нечего. Где он? вставая, спросил я, во дворе, в дом не заходит, ждет вас. Слуга вышел, а я прицепил на пояс ножны с мечом, накинул на плечи плащ и спустился вниз. Анат Каир, приземистый и внешне мало чем примечательный человек в надвинутой на глаза длиннополой темно-коричневой шляпе с кокардой в виде скорпиона и плаще с такой же эмблемой, прохаживался перед входом, между ступенями и закрытой черной каретой, на которой он приехал. У ворот особняка находилось около десяти всадников в зеленом. Егеря Канимов из охраны барона. Угрозы я не чувствовал и ничего не опасался. В особняке 35 воинов и рядом верик, которого наверняка уже известили о том, что у нас нежданный гость с вооруженным эскортом. Да и сам я кое-что могу, а мои кмиты всегда готовы к бою. Ну и кроме того, Каир мне не враг. Поэтому я широко улыбнулся и спускаясь по ступеням навстречу одному из самых серьезных мастеров тайной войны в империи, весело поприветствовал моего гостя. «Здравствуйте, уважаемый барон! Давно вас не видел, проходите в дом. Вина выпьем и поговорим». «Здравствуйте, граф Ройха!» Голос Каира который остановился и посмотрел на меня, был сух и официален. Был бы рад принять ваше приглашение, но, к сожалению, мой день загружен, так что давайте немного прогуляемся по вашему саду и просто пообщаемся. Я не против, барон. С моей стороны последовал короткий дежурный кивок, и правой рукой я указал на припорошенную чистым свежим снежком, примыкающую к основному зданию парковую зону. Пройдемте мы двинулись по широкой тропинке в сторону беседки, которая находилась вблизи алтарного камня рода Ройха. И, начиная разговор, барон произнес. «Красиво у тебя здесь, Уркварт. Тихо, спокойно, хорошо. Настоящий родовой сабняк старого остверского рода. Таких сейчас в Грасанха немного». «Да», — согласился я с Каиром, — «немного». «Однако, барон, вы ведь меня навестили...» не для того, чтобы на сад посмотреть. Наверняка такой чрезвычайно занятой человек, как вы, заехал ко мне не просто так. Это само собой. У меня к тебе накопилось несколько вопросов, Урквард. И памятую о том, что в прошлом ты поставлял тайной страже Канимов некоторые сведения и можешь быть полезен в будущем, ну и ко всему этому являешься вассалом Гая Куэхакавейр. Я решил задать их тебе лично. Вы меня знаете, барон, от вас у меня секретов практически нет, так как от сотрудничества с вами я не отрекался и делать этого не собираюсь. Задавайте свои вопросы, и я на них отвечу. Молодец, не юлиш. Барон остановился, носком сапога пнул покрытый льдом камешек, который лежал на дорожке, посмотрел, как он улетел, вечно зеленый кустарник и перешел к тому, ради чего он меня навестил. Вопрос первый. Какие у тебя дела со священнослужителями Сигманта Теневика? Дела простые, господин барон. Во время своего обучения в военном лицее я принимал участие в походе графа Тармана Сараны в герцогство Мариенское, где я помог ему обуздать обнаглевших местных феодалов, вы про это знаете. Ну и когда я собирал трофеи в усадьбе барона Пертака, то узнал о том, что не невдалеке находится древнее святилище народа Най, где, возможно, имеются некоторые материальные ценности. Поэтому, когда я более или менее твердо встал на ноги и нашел человека, который бы мог одолеть охранявших этот храм призраков, то незамедлительно отправился в поход за сокровищами. Вместе со мной был известный вам Алай-Грач и два его ученика. В итоге призраки были уничтожены, мы кое-что нашли, и теперь служители Сигманта Теневика должны мне денег. Вот и все. Если сомневаетесь, то мои слова легко проверить. Для этого достаточно расспросить вашу невестку Инну, барона Калька, графа Сарану, капитана гвардии Верана Альеру, Алая Грача и любого из моих воинов. Некоторых уже расспросили. Барон мотнул головой, и немного обвисшие поля его шляпы забавно качнулись. «Ты не лжешь!» «Но почему мне про святилище сразу не рассказал?» «Но я не видел в этом смысла, господин барон. Наших с вами взаимоотношений и имперского союза, который вас интересовал, это никак не касалось, и я держал рот на замке». «Ладно, продолжаем. Вопрос второй». Почему ты промолчал о том, что в северных пустошах добыл золото? Ответ опять прост, и я отвечу вам словами поэта, господин барон. И что бы кто ни говорил, я сам добыл и сам пропил, и дальше буду делать точно так. Про тайник с золотом я узнал случайно, никто кроме меня на него не претендовал, так что это моя добыча и больше ничья. Но ты даже своему... Сюзерено об этом ничего не сообщил. Да, Гай Куэхакавейр про это не знал. Но о походе в Северной Пустоши и его результатах были в курсе вы, господин барон, это главное. Ведь молодой герцог Гай не сам по себе самовластный правитель Севера, а находится под опекой своего отца, а значит и вашей. Ну, а вы наверняка в курсе того, что было и откуда у меня деньги, ведь они прошли через банк Канимов. И этого достаточно. Так что со мной все просто. Меня спросили, и я ответил. А если нет конкретного вопроса, то я промолчу. Допустим, что ты снова говоришь правду. В самом деле эта тема всплыла только тогда, когда на твой банковский счет поступила крупная сумма. Так что переходим к третьему вопросу. Почему на тебя точат зубы умисы? Это давняя история. Во время подавления гвардейского мятежа я прикончил человека из этого клана. Не пешку, а командира отряда. И теперь республиканцы жаждут моей крови. К счастью, сейчас война, а я не настолько важная птица, чтобы бросать на мое уничтожение хорошо подготовленную диверсионную группу. Поэтому я пока жив, хотя мелкие агенты республиканцев за мной приглядывают и собирают на меня данные. «Хм!» Барон резко дернул головой и продолжил свое движение по саду. Я последовал за ним, и, дойдя до беседки, Каир продолжил нашу игру вопрос-ответ. «Как-то ты все складно излагаешь, граф Ройха. Одно к другому все складывается, и выходит, что кругом ты не виноват и всюду прав, так не бывает. Неизвестно откуда» и непонятно, от кого ты получаешь деньги. Но ты не прячешься, и свои доходы, как и расходы, не скрываешь. Ты всего лишь провинциальный граф из старого рода, таких в империи пока еще хватает, и по-хорошему, ты должен быть нищим воякой, у которого небольшая дружина, и он готов на любую авантюру. Однако всего за полгода... Твоя дружина выросла до четырех сотен отличных воинов, которые хорошо вооружены и экипированы. У тебя есть маг и друзья в столице. Это несколько странно и вызывает мое недоумение. Слишком быстрый подъем. Вам виднее, господин барон. Ну да, ну да. Каир сдвинул на бок свою шляпу, поймал мой взгляд и задал свой последний вопрос ради которого он, видимо, и заехал ко мне в гости. «Ройха, а зачем тебе секретная информация из имперских архивов?» В душе у меня что-то дернулось, и я подумал, что жало Канимов каким-то образом узнала о том, что у меня хранится документация черной свиты времен свергнутого императора Квинта I. Но внешне я остался совершенно спокоен и сам спросил. «Э, «Какие имперские архивы? Не понимаю вас». «Ну как же?» Вчера в одном из старых архивов генштаба, благодаря бдительности стражников, был задержан шпион, который маскировался под книжника и букиниста. И этот человек при первичном допросе показал, что он работает на графа Уркварта Ройха и собирает для него информацию, которая является секретной, и к ней имеет доступ весьма ограниченный круг лиц. -хо -хо, у меня отлегло от сердца. Про документы черной свиты Каир ничего не знал, и усмехнувшись я сказал, ⁇ Вы не там шпионов ищете ⁇ Действительно, я поручил известному в букинистических столичных кругах человеку, которого зовут Тим Тетау, собрать для меня некоторые сведения. При этом я не знал, что он имеет доступ в архивы имперского генштаба. Так ситуация выглядит с моей стороны. И честное слово, господин барон, я считаю, что Тетау никакой не шпион. Поэтому я прошу вас взять его дело под особый контроль. Вы и я прекрасно знаем, какими методами порой из попавших в пыточные подвалы секретных служб людей выбиваются признания. А этот книжник, он обычный гражданин. «Обычные люди не лезут в хранилище генштаба», – парировал барон. «Но дело Тетау действительно будет взято мной и агентами Имперского Союза под особый контроль. А то это нехорошо, что каждый, кому заблагорассудится, может при помощи связей и знакомств без допуска проникать в архивы и вырашить секретные документы». Полностью с вами согласен, это ни в какие ворота не лезет. Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. И уже я могу задать вам, господин барон, некоторые вопросы. Кто дает разрешение и допуски на ознакомление с секретными документами, которым несколько сотен лет? Как зовут этого человека? Почему никто и ни за что не отвечает? По какой причине я, граф Ройха? Человек, преданный императору и интересам государства, должен довольствоваться недостоверными сведениями. Идет война, а мы про своих противников Нанхасов ничего не знаем. А человек, который собирает для меня информацию, задержан и обвинен в шпионаже. Так может быть, все наоборот? Имперские патриоты и защитники своей родины делают благое дело, а окопавшиеся на теплых местах в столице бюрократы, мелкие людишки, продажные шкурки и агенты врага мешают нам? Как вы думаете, барон, может быть так? Не передергивайте, граф». В глазах Каира мелькнули веселые искорки. «Я смотрю на факты, а они против твоего букиниста, который назвал твое имя. Однако во многом ты прав, Сейчас в империи никто и ни за что не отвечает. И для того, чтобы получить допуск в архивы генштаба или другие хранилища древних знаний, которые пока еще не разграблены магами и жрецами и не разошлись по частным библиотекам, необходимо пожертвовать на благо столичных чиновников круглую сумму денег, либо обладать большими связями. Кстати, что конкретно тебя интересовало и что искал твой... Он сделал паузу и добавил Незадачливый шпион! Хочу побольше узнать про ламий. А зачем? Как-то зачем? Каждая ламия это мощная боевая единица, которая может оказать помощь нашим врагам. Однако при налете на противника, участником которого я был, ламия себя никак не проявила, и это вызывает мои опасения. Кроме того, я не забываю о том, что за океанскими ястребами идут. Другие рода племенного сообщества 10 птиц. И там могут оказаться еще 3 или 4 ведьмы. Поэтому я пытаюсь подготовиться к встрече с ними. Впрочем, для вас все это может быть неважно и мелко. Вы начальник тайной стражи канимов, и такого человека, как вы, больше заботит война на востоке, а не мелкие стычки на севере. Ошибаешься! «Северное направление для меня не менее важно, чем восточное. Просто оно пока не основное». Жало Канимов помедлил, развернулся в сторону дома и своей кареты, начал движение и добавил, «В общем-то, Курквард, с книжником твоим разберемся. Если он не шпион, то отпустим. А насчет информации обращайся напрямую в Йонарскую канцелярию тайной стражи. Я дам распоряжение» и тебе окажут всемерное содействие в сборе интересующих тебя сведений. А позже, глядишь после того, как император за среднее звено чиновников возьмется, и в столичные архивы допуск получишь. Ну, сам-то я не смогу тратить драгоценное время на то, чтобы в подвалах хранилищ пыль глотать. Так что пришлю все того же Титау. Если он не шпион, уточнил Каир, нет. Книжник — не вражеский агент. Ручаюсь в этом. «Не торопись, граф, не надо. Порой шпионы сидят настолько глубоко, и легенда у них настолько хорошая, что не подкопаешься». «Все может быть». Спорить с бароном по этому поводу смысла не было. А, «Еще вопросы ко мне есть?» «Пока...» — данное слово Каир выделил особо. «Нет. Что хотел, я узнал. В таком случае...» Позвольте мне задать вам пару вопросов и попросить вас об одной услуге. Попробуй. Каковы планы великого герцога относительно Имперского Севера? А ты не знаешь. Мне известны планы его сына и моего сюзарена, а я спросил про намерения самого Ферраканима и вашего сюзарена. Это две большие разницы. Да ты, как я посмотрю, софист. А уходите от ответа. Нет, констатирую факт. И если кратко, то север останется имперским в любом случае. Таково мнение и желание великого герцога Канима. Мы наши территории не отдадим. Так что крепи оборону, граф Ройха, и про отступление не думай. Какое уж тут отступление. Мне после того, как звание протектора дали, дороги назад нет. И я хотел бы узнать еще одну вещь. А помощь? «Воинскими контингентами нам будет?» «Будет, не переживай. Такая помощь придет. Что, не люди, а звери? говоря о чем попросить хотел. Мне нужны два баронских титула. Обратись к своему сюзерену. Мне нужны не домашние титулы, а настоящие. Для кого?» «Для братьев Даеринов. А почему ты решил, что я могу тебе в этом помочь?» «Слышал, что это в вашей власти?» «Хорошо. Будут два баронских титула. Через пару недель пришлешь ко мне своих дайеринов, и мы с ними все обговорим». «А сколько это будет стоить?» «Пять тысяч с каждого. Слишком дело беспокойное. Придется великого герцога тревожить, а затем канцелярию императорского двора. Устраивает?» «Полностью. Вот и замечательно». На этих словах барона мы вернулись к его карете, И разговор был окончен. Мы раскланились и расстались. Карета выкатилась за ворота, а я проводил ее взглядом. Постарался проанализировать нашу беседу и перешел к выводу, что так и не понял, а зачем, собственно, приезжал тайный стражник. Вопросы свои он задавал по делу. Но все это по большому счету мелочь, с которой могли бы разобраться рядовые дознаватели Каира. Впрочем, это сейчас я отношусь к подобным встречам с легкостью, А еще год назад, после такого разговора, да еще и с таким человеком, волновался бы и искал во всем второе дно. А на данный момент, после всех тех испытаний, которые выпали на мою долю, когда за моей спиной четыре сотни клинков, все как-то попроще. «Ну, Каир, ну, Анат, ну, начальник тайной стражи Канимов, ну и что? Да ничего, приехал, поговорили». Решили мелкий вопрос относительно Тетау, который с помощью своих знакомых архивариусов собирал материалы на ламе в одном из государственных хранилищ и попался в чрезвычайно бдительное охране. Вот и все. «Да уж», — протянул я, — «кажется, книжника я сегодня уже не дождусь». Я повернулся к входу в особняк, и в этот момент во двор въехала еще одна карета. Было я подумал, что по какой-то причине вернулся Каир или спешит на доклад дега Дегадаирин, но обернувшись, я увидел, что транспортное средство серого цвета имеет на двери один из опознавательных знаков богини Улли Ракоины — стилизованное изображение планеты, шар с контурами материка Эранга и синевой окружающих его океанов. А вот и жрица, пожаловала, подумал я, после чего дождался, пока карета. Остановится, подошел к двери, открыл ее и, как учтивый и воспитанный человек, подал руку той, кто сидел внутри. А в карете, как несложно было догадаться, находилась сама госпожа Кэрри Ирив, собственной персоной. Моложавая блондинка в сером балахоне и синей косынкой на голове. Не дать и не взять обычная симпатичная горожанка лет 35-40. Но достаточно было поймать взгляд карих глаз этой женщины, как становилось понятно, что Ирив минимум вдвое старше, чем кажется. И она никакая не простолюдинка, а наверняка представительница одной из старых остверских фамилий. Впрочем, это я знал и так. Про семью графов Ирив, которые имеют обширные владения на архипелаге Гиринар, я кое-что и раньше слышал. А биографию настоятельницы столичного храма Улли Ракоины, как я уже говорил, мне предоставил Керн. Я поприветствовал жрицу и пригласил ее в дом. Мы разместились в гостиной слуги, принесли горячий взвар. Ириф сделала глоток из большой расписной кружки, одобрительно кивнула, и после того, как все приличия были соблюдены, пришел черед беседы, второй серьезной, которая состоялась у меня в этот день. Жрица смерила меня долгим оценивающим взглядом, словно я какая-то ценная вещь, а она антиквар, и спросила. «Граф, вам передавали мои слова о том, что я желаю встретиться с вами?» «Да, госпожа Ирев, передавали». «И почему же вы не посетили храм нашей богини минувшие два дня?» «Дела, заботы, проблемы, времени мало, вот и не успел». «Думал, сегодня к вам заехать, но меня навестил барон Анат Каир, карета которого выехала со двора перед вашим появлением. Сами понимаете, я же не могу выпроводить такого человека». «То есть вы хотите сказать, что хотели побывать в храме, но не смогли этого сделать?» «Точно так, госпожа Ириф. Хотел, но не смог. Очень точно подмечено». «На если серьезно» настоятельница еле заметно подалась немного вперед, поймала мой взгляд и попыталась прощупать мои чувства, а возможно, что и мысли. Но я был спокоен, словно змея на отдыхе. В душе ничего не дергалось, а голова была прикрыта магической защитой. В общем, ей ничего не светило. Однако я решил ответить честно, ведь передо мной не враг в самом деле, а жрица уважаемой в империи богини, которая отметила меня своим знаком и посылала мне видение. Если серьезно, госпожа Ириф, то мне не нравятся странности, и я с опаской отношусь ко всему, чего не понимаю. А ваше приглашение, появление в моем доме и попытки жриц Улли Ракойны собрать обо мне сведения личного характера – это странность, которую я не понимаю. Поэтому я занял выжидательную позицию, и сейчас я надеюсь на то, что получу разъяснение относительно вашего ко мне интереса, а иначе разговор у нас не получится. Хочешь быть самым хитрым и умным, граф Ройха? Жрица перешла на «ты». Пытаюсь, а иначе не выжить. Я пожал плечами и спросил, так в чем ваш интерес, госпожа Ириф? Женщина повертела в ладонях кружку, согрела ладони, как хорошая актриса, потянула паузу и сказала. «Три недели назад одна из наших провидец увидела вещи сон, послание от той, кому мы служим. Улли Ракойна явилась к ней в одной из своих ипостасей, в образе матери, и она поведала юной девушке, что на север империи надвигается беда. И будет много крови. Однако во главе имперских воинов станет граф Ройха, который защитит эти земли от страшного врага, который ненавидит всех людей, и мы, жрицы Улля, должны ему в этом помочь. И первым нашим шагом будет основание вблизи родового замка Ройха храма в ее честь, который должен быть воздвигнут уже в этом году и после этого вы начали собирать обо мне сведения? Разумеется. Ну и что теперь, вы хотите разрешения на постройку храма? Да. Я озадачился, поскольку постройка храма на земле графства Ройха дело вроде бы простое, но одновременно с этим и чрезвычайно сложное. Сначала о хорошем. Храм, одной из имперских богинь, Это 10-20 жриц, которые обладают способностями к магии, кроме того, святилище повышает статус феодала, а местные жители могут проводить в нем свои религиозные обряды. Но помимо этого на мне знак Каманио, а Уллия Ракойна – это одна из ее ипостасей. И все это дополняется тем фактом, что Каманио – основная богиня Нанхасов, с которыми мы воюем. Так что. Прежде чем сказать госпоже Ириф свое твердое Да, я нуждался в ответах на некоторые вопросы. Жрица ждала моего решения, но теперь уже я стал тянуть паузу. Смотрел в потолок, думал о своем, и, наконец, госпожа Ириф не выдержала. Она несколько нервно повела плечами и спросила: Итак, граф Ройха, каково твое слово? Подумать надо. «Чего тут думать?» вскипела настоятельница. «Сама богиня заинтересована в тебе. Да что ты о себе возомнил? Или ты не понимаешь, что храм в твоем графстве — это благо?» «Есть некоторые моменты, которые меня смущают. Поэтому над вашим предложением, бесспорно выгодным для меня, стоит хорошенько поразмыслить. И что тебя беспокоит?» «Во-первых, я в курсе того, что Улья Ракойна и Каманио это одно лицо. Это ведь так?» «Да, все так и есть. В Империи Добрую Мать принято называть Улья Ракойна. А раз так, то почему Каманио называет врагами своих верных сторонников Нанхасов?» «Обычно в таких случаях боги и богини занимают нейтральную позицию. То есть, если мы воюем с республиканцами...» которые так же, как и Остверы, веруют в Самура-пахаря, Ярина воина и Бойру-целительницу. Боги не запрещают своим служителям участвовать в боях, но никому не помогают. А тут странность. Госпожа Ириф удовлетворенно кивнула, и этот жест мне напомнил движение Алая-грача, после чего она ответила, «Ты прав и не прав, граф?» В своем послании... Богиня сказала «враг всех людей», а Нанхасы тоже люди. Значит, речь шла не о северянах, понимаешь, о чем я? М -м кажется, да, но тогда непонятно, что это за новый враг и откуда он. Эх, вздохнула Ириф, если бы все знать, как бы нам тогда проще жилось? У богов своя логика, которую нам понять очень трудно, а зачастую даже невозможно. Поэтому мы не ведаем, кого богиня определила как врага людей. Может быть это какой-то демон, сумасшедший еретик, мутанты или нечеловеческая раса. Нам неизвестно, когда и откуда придет этот противник. Да и появится ли он вообще. Ибо надвигается, это не значит, что враг рядом. И все, что нам остается, это верить богине и выполнять ее волю. Ну раз так. Я встал и поклонился жрице. Я готов оказать вам и вашим жрицам всемерное содействие. Отлично. Ириф продолжала сидеть. Мы пришлем своих строителей и представительниц ваш замок уже через несколько дней. Они выберут место, где будет воздвигнуто святилище, и мы подробно обговорим наши дальнейшие совместные действия. Да будет так. Мы разговаривали с госпожой Ириф еще около часа, и в основном разговор шел на нейтральные темы. Она пыталась составить мой психологический портрет и словно тестировала меня, а я пытался выудить у нее дополнительную информацию о богине и планах жриц Улли Ракойны на будущее. Время пролетело незаметно, собеседница у меня была интересная, и вот наступил вечер. За окном стало смеркаться, и с ночных небес посыпался снежок. Я проводил настоятельницу в карете, и мы расстались добрыми приятелями, если можно так сказать, о молодом дворянине и женщине, которая в вчетверо его старше. И после этой встречи, вновь оставшись в одиночестве, я мог сказать, что день удался, но он еще не закончился. Сначала появился Дега Дайрин, который обрадовал меня известием, что деньги от последнего похода получены. А затем примчался гонец с гербом Куаха на плаще, который сообщил, что на границе нашего герцогства замечены нанхасы – боевой отряд в тысячу воинов с парой-десяткой шаманов. Поэтому мне снова пришлось ломать все свои планы. И отдав Дега приказ позаботиться о Тиме Тетау, которого наверняка скоро выпустят из-за стенков Тайной Стражи, во главе трех десятков своих воинов, с верным магом за спиной, я направился к городскому телепорту. Впереди был очередной бой, горячая схватка с сильным противником, свист клинков и смертельные заклинания из раздела боевой магии. Только в этот раз не мы пришли к врагу, а он к нам. И северяне в средствах стесняться не станут. Но ничего, нам есть, чем их встретить, а одна тысяча северян – это не пять, которые могли бы нас навестить. Если бы не было рейда в горе Анхат, так что мы выстоим.